Глава 21. Толкнув дверь, я выползла из аудитории, чувствуя, как после нескольких часов, проведённых за билетами, кипит мозг. Еле топала следом и что-то бурчала себе под нос. М-м. Долбанный график экзаменов, вздохнула подруга. Почему не профильные предметы сдаём всем потоком? Лучше бы опять на группы разбили, проще было бы. Ты бы сегодня сдала, я завтра. Я смогла лишь вздохнуть в ответ. Всё же экзамен по географии мира и картам звёздного неба длился часов 5. Преподаватель мурыжела каверзными вопросами, и то и дело требовало по памяти объяснить, где что находится, а потом показать на карте. И ты у тебя сейчас ещё экзамен? Ахнула Чердика. Да, по естественной и бытовой. Отозвалась я, понимая, что если помру прямо сейчас, то ничего больше делать не придётся. Зато у тебя весь день свободен. Как бы ни так, Как наклодила девушка, подстраиваясь под мои медленный шаг. Вечер у меня за счёт по защитной магии, и глядя на тебя, могу сказать одно. Я рада, что отказалась от участия в состязании стихий. Ну спасибо. Да лад, тебе идём. Пайба обещал порадовать тебя вкусностями сегодня. Услышав это, я вспомнила, что сегодня по завтракась в отличие от подруги, так и не успела. Желудок жался в комочек, потребовал еды, потому отказаться от предложения Фели я просто не могла. Что у вас там на защитной и магии элементов было? Постаралась выпытать у меня чародейка. Ты ведь понимаешь, что экзамены для тех, кто хочет участвовать в состязании стихий, отличаются от того, что будет у тебя сегодня. Мыкнула я, пытаясь закончить этот разговор. Нет, мне не было сложно рассказать ей всё от начала до конца. Мне было сложно говорить. Казалось, что утренний экзамен высосал из меня вся сила. А мысли о том, что после обеда придётся идти на ещё один, практически добивали. «Ладно, надо собраться». Драфик говорил, что первый год тем и сложен, что первокурсников проверяют на знание и на прочность. Третий курсник меня также убеждал, что в следующем году я даже посмеиваться буду над тем, как загибалась на первых экзаменах. Вот только до второго курса ещё дожить надо. Сдать экзамены, победить в состязании стихий. Победить. Конечно, с моей покалеченной искрой только на победу рассчитывать. В память всплыл вопрос мастера Сагана. Он даже не сомневался в том, что я получу вторую искру. Верил в меня. И эта мысль боролась с остальными наравне. Даже побеждала. «Как вкусно пахнет!» — протянула Фелия. Вырвавшись из бурного потока мыслей, я сфокусировала взгляд на открытых двустворчатых дверях, идущих в столовую. Мы уже почти пришли. А баня не щекотал запах жареного мяса с какой-то едкой специей. Желудок отчаянно заурчал, требуя еды прямо здесь и сейчас. А я поторопила подругу. «Идём уже, а то обе опоздаем на следующий экзамен». «У меня на вечер назначен», — мыкнула чародейка. «Я даже выспаться перед ним успею». «Завидую», — приступая через порог столовой, призналась я. А Пайба уже летела в нашу сторону. Длинная белая борода моталась со стороны в сторону, а на лице феи горела довольная улыбка. «Шерил, как я рад тебя видеть. Чего тебе положить?» «Всего и много», — благодарно улыбнулась я крылатому повару, и плюхнулась за ближайший стол. Обеденный зал Академии Двух Богов был заполнен уставшими и вымотанными первокурсниками. Старшие не спешили вливаться в эту толпу озлобленных на себя и мир чародеев. Кроме одного. «Как-то вы не очень хорошо выглядите», — мыкнул Драфок, опускаясь на соседний стул. «Какой милый комплимент», — скривилась Фелия. «Все девушки будут у твоих ног после таких слов». Я не реагировала на них. Пайба поставила передо мной поднос, уставленный мисочками и блюдечками, от которых пахло настолько вкусно, что я не знала, с чего начать. «Да ладно тебе!» — махнул рукой третий курсник. «Как вообще? Сложно?» «Не сложнее, чем выжить в доме, где все тебя ненавидят», — буркнула я, приступая к еде. «Но выматывает сильно». «Что сдать осталось?» «Мне почти всё», — пожала плечами Фелия. «Сегодня был только первый экзамен, а вот у Шер...» Остались только естественная и бытовая магия. — У-у-у, — протянул маг. — Это ведь у тебя к Гимле ведёт. — Угу. Прислушиваясь к разговору, отозвалась я и отодвинула от себя опустевшую миску. — А что? — Да говорят, что гоняет она по материалу так, что студенты в оборок от истощения внутреннего резерва падают. — Просто шикарно, — вздохнула я, принимаясь за ароматный кусок сливого пирога. — Значит, перед этим точно стоит поесть, чтобы... Оставалось ли желание выспится? Шер, ты хоть готова? Как-то странно покосился на меня друг. Если я не сдам экзамена, то не смогу принять участие в состязании стихий, устало ответил я Дравку. У меня нет права на ошибку, понимаешь? Понимаю, пробормотал трисекурсник, утягивая у меня с подноса стакан с соком. Тогда я желаю тебе удачи, подруга. Судя по твоему рассказу, мне она очень понадобится. Мыкнуло я, вставая за стола. Пойду я, а то опоздаю на экзамен. А почему не доела? Прямо из воздуха появился Фей. Я что, зря это всё для тебя готовил? Я даже удивиться не успела его внезапному появлению, а потом вспомнила слова Дравка о том, что этот крылатый народец по рождению одной из шести стихий. А значит, ему подвластен весь воздух. Он видит через него, чувствует и слышит. Именно так пойбу узнают, кто появляется на его территории в его столовой. «Было очень вкусно, но оказалось очень много», — улыбнулась я доброму старику. «Да и на экзамен мне пора, то опоздаю». «Точно наелась», — пристально заглядывая мне в глаза, уточнил фей. «Точно, точно», — заверила я его под дружественные смешки фели и драфика. А пока Пайба отчитывала ребят за плохие манеры, по-тихому сбежала из столовой. «Сейчас мне карта была не нужна. Экзамен мастер Гимли проводила в той же аудитории», которая читала нам лекции и проверяла, насколько хорошо мы изучили то или иное заклинание. Ворочевая в учебное крыло, столкнулась с Рилой, которая куда-то бежала с такой скоростью, будто ей на пятки наступал как минимум дракон. «Смотри, куда прешь, отказница!» — буркнула она, потирая ушибленное плечо. «Опять бежишь на кого-то жаловаться папочке?» — фыркнула я, понимая, что, нарываясь на скандал. «Что ты сказала?» — повернувшись ко мне лицом, прошипела блондинка. «Обратись к лекарю». Слух должны тебе вернуть. Получая какое-то неправильное удовольствие от ситуации, я вскинула подбородок. Могу посоветовать одного. Прекрасно справляется даже со сращиванием костей. Тебе и самой лекари не помешают, проговорила она, поднимая руку. А в этот раз тебе даже папочка не поможет, хмыкнула я в ответ, взывая к искре. Повтори это ещё раз. Эй, что вы делаете? За спиной черадейки вырос парень в узких очках, тот самый, который проходил задание мастера Сагана первым. Рила, тебе проблем мало. И эта безродная не умеет держать язык за зубами. Я её научу, прошептала девушка, скидывая с себя руки студента и вновь поворачиваясь лицом ко мне. Если она так хочет вылететь из Академии двух богов, то мешать не стоит. Я с трудом узнал свой голос, который звучал настолько холодно, что отрезвил колдуню. Бросив что-то об отказниках, Она развернулась и побежала по коридору в сторону жилого крыла. Шэрил, правильно? уточнил парень, проводя сокурсницу взглядом. Да. И она наконец позволила себе расслабиться и отпустить поток энергии, заимствованной из внутреннего резерва. Я, черт, представился он. И мой тебе дружеский совет не связывайся с ней. Это больше похож на угрозу. Повела плечами, прекрасно понимая, что парень прав. Думай, как хочешь. Вздохнул Мичерт. «Но у этой девки явно не всё в порядке с головой. А нам пора на экзамен, если ты не хочешь упустить возможность получить вторую искру». Вместе с новым знакомым мы поднялись на пятый этаж и присоединились к группе первокурсников, которые ждали своей очереди в коридоре перед аудиторией. Первую четверку мастер Гимли уже впустила, и нам оставалось только мечтать о том, чтобы всё это побыстрее закончилось». Кто-то рассказывал по коридору и повторял про себя заклинания и утверждения, которыми оперировала при преподаватель на занятиях. Кто-то спал, прислонившись спиной к гладкой тёмно-серой стене, а я время от времени поглядывала в сторону Рилы, которая совсем недавно прибежала обратно и вздрягивала от каждого шороха. Спустя какое-то время дверь отворилась, опуская в коридор четверых измученных и уставших студентов. Сокурсники проводили их взглядами и как-то странно покосились на проём, ведущий в аудиторию. Никто не спешил заходить. что-то я не сильно горю желанием туда идти. Поделился мыслями Мичерт, поправляя очки. А я так устал за сегодня, что уже вообще всё равно, отозвалась я и первая перешагнула через порог. Герминат. Светлых путей студент кашлял. Оторвавшись от заполнения бумаг, поздоровался со мной мастер Гембли. Возьмите билеты и готовьтесь к вкусному ответу. Последний вопрос практическое применение умений. Для того, чтобы не растягивать экзамен на 2 дня, мы сразу проверим ваши знания и по бытовой и по естественной магии. Подойдя к столу, окинула взглядом одинаковые прямоугольные листы бумаги, лежащие вверх чистой стороной. Выбрав четвёртый в пятом ряду, она проявилась к излюбленной первой партии. Опустившись на стул, перевернула билет и отрешилась от мира. Сейчас мне никто и ничто не должно помешать. Первое. Заклинание Герминат является одним из простейших заклинаний, входящих в раздел естественной магии. Объясните, почему это утверждение верно и приведите примеры из раздела защитной магии. Прикрыв глаза, я вспомнила занятие с мастером Саганом и улыбнулась. Ответ на этот вопрос лежал на поверхности. Надеюсь, что я ни в чём не ошиблась, начала читать второй вопрос. Второе. Объясните, почему и как большинство заклинаний делится на ступени. Третья. Практика. Отыскать на территории замка предмет, названный мастером. Вот последний вопрос мне очень не понравился. Как минимум, тут понадобится очень много сил. В академии я искала только мастера сагана, но поиск неизвестного предмета потребует больших сил и концентрации. Даже не уверена, что я осилю это без ущерба здоровью. Но выхода не было. «Шэрил, вы готовы отвечать?» Вздрогнув, я подняла взгляд на мастера и неуверенно кивнула. После слов драфка о том, что Гимли валит почти всех, я искала подвох в заданиях. Подойдя к преподавателю, отдала ей билет и опустилась на стул напротив. Женщина пробежала с взглядом по вопросам и изменилась в лице. «Вы взяли этот билет с моего стола?» «Да», — смутилась я. «Кажется, в пятом ряду лежал». Ну что же, хорошо, что вам попался он, она лгала. Отвечайте. Вопросы напомнить? Нет, я всё помню. Мастер Гимли положила билет перед собой и впирилась в меня изучающим взглядом, а я пыталась собраться с мыслями. Что-то пошло не по плану колдуни. Она мне о чём-то солгала. Ох, братья-близнецы, если бы я ещё могла понимать, о чём именно люди мне врут. Первый вопрос был о заклинании искр. — заговорила я, сминая в руках подол короткого ученического платья. — Я могу утверждать, что герминат относится к естественной магии по той простой причине, что естественная является в этом случае синонимом стихийной. Искра, выпущенная магом с помощью этого колдовства, приобретает цвет одной из стихий, которыми владеет чародей. — Хорошо. Не выражая никаких эмоций, проговорила мастер Гиммли. — Хорошо. С каким колдовством из раздела защитных заклинаний вы можете провести аналогию? Заклинание Клипсум, щит. Он также приобретает оттенок той стихии, которой владеет чародей. Если маг двух искровой, какая стихия подарит свой цвет заклинанию? Та, которая сильнее. Не задумываясь, отозвалась я. И как понять, какая стихии сильнее? Петров усмехнулся преподаватель, а я поняла, где ошиблась. Неправильно выразилась, сейчас объясню, что я имела в виду, проговорила я, взмахивая руками. Если слияние стихий идеально, то цвета двух искр сливаются, образуя новый. Если же сочетание искр не относится к идеальному, тогда преобладает сила, доставшаяся от отца. Почему от отца? Честно говоря, я не посещала факультативные занятия, на которых можно получить эту информацию. Знаю ли, что обычно сильнейшей искрой считается та, что досталась от отца? И где тогда вы получили эти знания, что так уверенно ими оперируете? Поинтересовалась мастер Гимли. Есть друг третьего курса с факультета целителей и артефактов? Эта фраза прозвучала еще тише, ведь в своих словах о сильнейшей искре я была совершенно не уверена. Хорошо. Этот ответ я вам засчитаю, хотя не скажу, что довольна им. «Все же развитие Искры напрямую зависит от внутреннего резерва и силы родителей. Советую вам все же походить на факультативы или посещать в свободное время пары своего друга», — улыбнулась преподаватель. «На них вы узнаете много нового и важного». Кивнув в знак согласия, я перешла к ответу на другой вопрос. А по поводу развития и силы Искры решила спросить Драфика. Все же мастер Гимли была права. Такая информация, если не жизненно необходима, то хотя бы интересна. Второй вопрос, если я не ошибаюсь, был о делении заклинаний на ступени. Верно, продолжайте. Эмоции вновь всхлынули с лица мастера, но она очень внимательно меня слушала, так же как и трое студентов, сидящих позади и ждущих своей очереди. Деление на ступени довольно условное, заговорила я, вспоминая проSTUDИРОВАННЫЙ параграф из учебника, выданного мне Драфаком. Все зависит от количества энергии, которую может пожертвовать маг колдовству. Не все заклинания имеют ступени для разделения, только те, что были улучшены и усовершенствованы палатой магии, великой лужи или единичными магами, чьи имена упоминаются в учебниках и трудах, вышедших из-под их пера. «Приведите хотя бы три примера таких заклинаний», — улыбнулась женщина, а я почувствовала подвох в ее словах. Эти заклинания должны относиться к разряду бытовой естественной магии, так? Да. Вот тут-то я и провалилась. Если с бытовой магией я была знакома по одному из учебников, то естественная считалась переходной, которая вливается в другие, такие как защитная и боевая магия, а также артефакторика. Из этого списка только защитная входила в курс обучения этого года. Но Саган ничего о разделении на ступени нам не говорил. Да и вообще у нас было больше практики с ним, чем лекций. Заклинание поиска начала я. Заклинание починки предметов и поторопил меня мастер Гимли. Герминат? Правда? Наигранно удивилась женщина. А продемонстрируйте ко мне вторую ступень этого колдовства. Понимая, что пути назад нет, прикрыла глаза, концентрируясь на своей силе. Зачерпнув из резерва четвёртую часть, прошептала Герминат. Пальцы заискрились светло-голубым светом. Я направляла всю заимствованную энергию в сторону руки, проходя через основные точки тела. Не знаю, чего я добивалась, но в тот мгновений я думала только о том, что хочу принять участие в состязании стихий, и какой-то жалкий вопрос о делении заклинаний на ступени меня не остановит. Из ладони в сторону двери ударил столб ослепительного голубого света. Он был полупрозрачным, поддерживаемым моей стихией воздуха. «Поздравляю», Поздравляю" — прошептала мастер Гимля, бледнее на глазах. «Кажется, вы только что изобрели новую ступень заклинанию, которая до этого момента ее не имела». Студенты, сидящие за моей спиной, зашептались и заухали. «Я подам документ в палату для утверждения вашего имени под вторую ступенью заклинания искры». Продолжила говорить преподаватель, глядя на выбоину в стене, оставшуюся после моего заклинания. Хорошо, ваш ответ зачтён, студентка Шерил. Теперь практический вопрос. Готовы или вам надо подпитать свой резерв? Честно говоря, не отказалось бы, ответила я, чувствуя, как голова после подобного трюка с каждым мгновением всё сильнее болит и начинает кружиться. Одно мгновение. Мастер Гимли встал из-за стола, и направилась к дальнему шкафу, что-то там долго искала, и в итоге вернулась ко мне с пыльным запечатанным флаконом, в котором плескалась светло-фиолетовая жидкость, откупорив его и поставив передо мной велела «Выпей». Почему-то так некстати вспомнилось то занятие, на котором эта женщина проверяла выполненные задания защитным заклинанием. Я всё ещё хранила обиду, но не во время экзамена стоило её проявлять. Потому, надеясь на то, что преподаватель не решила меня тут отравить, И завершить начатое на той паре, я взяла в руки пузырёк и залпом осушила его. В горло поселился неприятный сладкий привкус, меня бросило в жар, потом забил озноб. Всё нормально. Опередила мой вопрос преподаватель. Через меня на авторезерв будет полон, и вы сможете вернуться к практическому заданию. Спасибо, простучала я зубами, растирая плечи, пытаясь согреться. Спустя какое-то время мне и впрямь полегчало. Одышавшись, я кивнула мастеру Гимле. Она пододвинула мне билеты и проговорила: "Отыщите в стенах замка человека по имени Сиалима. Можно мне письменные принадлежности?" С поиском людей я уже имела опыт, и тут не должна была провалиться. Нужно только хорошо сконцентрироваться и влить в заклинание как можно больше сил, которых, по моим ощущениям, после эликсира значительно прибавилось. Да. Черадейка передала мне перо и чернильницу. Можете написать поверх билета. Пачкать пальцы в чернилах мне было не впервой, потому повторив процедуру, которую уже делала несколько раз, проговорила слова заклинания поиска, вливая в них весь резерв силы. Голова разболелась новой силой, из нос, кажется, пошла кровь, но не это меня сейчас волновало. Я должна отыскать в Академии двух богов человека, которого, возможно, никогда в жизни не видела. Если я этого не сделаю, то завалю экзамен. Думать об этом совершенно не хотелось. А я уже парила над замком, олешившимся крыша, и осматривала беглым взглядом каждую комнату, каждое помещение и коридор замка. Бледное сияние возникло, когда в поле моего зрения появилось учебное крыло. Силы заканчивались слишком быстро. Все же эликсир, выданный мастером Гимле, не мог восстановить все силы, затраченные на усиленные заклятия искры. Открыв глаза, я резко вдохнула, и провела рукой под носом, чувствуя, как горячая кровь оставляет на коже свой след. «Как ваши успехи, студентка Шерилл?» — усмехнулась преподаватель. «Нашли человека по имени Тиолима?» «Нашла», — ответила я, замечая, как хрипит от бессилия мой голос. «Да? И где сейчас она находится?» Я усмехнулась, понимая, насколько все же простым был этот вопрос, хоть и казался с первого взгляда сложным. Она сидит напротив меня. «Очень хорошо», — усмехнулась женщина, представлявшаяся студентом другим именем. «Вы сдали мой экзамен. Поздравляю». «Спасибо», — выдавила я вымоченную улыбку. Встать со стула мне удалось с огромным трудом. Как вышла в коридор, не знаю, но стоило двери захлопнуться за моей спиной, как я привалилась к ней и медленно сползла вниз. «Что?» провалилась, хмыкнула где-то не вдалеке Рила. И не надейся. Услышал я свой собственный каркающий голос. Да как ты смеешь мне дерзить, отказница, вспылила она. Я слышала шаги, но сил даже на открытие глаз не было. Назад рявкнул кто-то до безумия знакомый, а потом чьи-то руки подхватили меня с пола. Я же говорил не пользоваться эмоциями для магии. Я и я не пользовалась. Постаралась возмутиться, но вышло жалко. «Ага. Я вижу, как ты ими не пользовалась. Номер комнаты». «Триста шестьдесят пятая», — прохрепела я. А потом какая-то мысль осенила меня, что я аж глаза распахнула и уставилась на мастера Сагана, который почему-то меня куда-то нес. «Это ведь вы и сделали». «Что именно?» — кмыкнул он, поднимаясь по лестнице. «Подменили билеты». «Не понимаю, о чем ты». «О жоте». Я постаралась освободиться из его хватки. «Ты сейчас упадёшь, и все кости себе переломаешь», — рыхнул мужчина, которому явно не нравились мои попытки сбежать. «Хорошо, это сделал я, как ты догадалась?» Почувствовала. «А к кому должен был достаться лёгкий билет?» «Угадай», — хохотнул он, открывая дверь в комнату ногой. Я позволила себе закрыть глаза и усмехнуться. «Сейчас меня не волновало, что преподаватель укладывает меня на кровать». И то, что кто-то определённый видел, как он нёс меня в комнату, я вспоминала взерошенную рилу, которая что-то потеряла, и удивление на лице мастера Гимли. Эти мысли согревали, и совершенно незаметно для себя я уснула.